настоящего, хоть в какой-то мере разговора между нею и ай не получалось. Разумеется, разговоры были, но не по существу. Так, как это понимал Нанив. Например, продолжались попытки Морейн уговорить ее отправиться в Тарвалон. Тарвалон. Если будет нужно, она туда поедет и пройдет там обучение, но отнюдь не по тем причинам, о которых думает ай -Седай. Но если Морейн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 Я узнаю, где они. Нанив спрашивала об этом уже не в первый раз, но голос Айседай походил на неподвижную гладь пруда, которая, сколько наинив не швыряла туда камней, отказывалась покрываться рябью. Всякий раз, когда так случалось, кровь у наинив буквально вскипала. А Морейн продолжала говорить, будто не чувствовала, как Найнив сверлит взглядом ее спину.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 них ни минуты не верила, что ай будучи такой настойчивой в поисках мальчиков, не строит в отношении их никаких планов. «Тарвалон, мудрая! Тарвалон, Тарвалон! Ничего иного вы вообще не говорите, и я начинаю... В Тарвалоне, мудрая, вас обучат также и умению владеть собой. Вам ничего не удастся сделать с единой силой, если вашим разумом правят эмоции». наниф открыла было рот, но...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 Тишина походила на хрусталь, обреченный разбиться на мельчайшие осколки, и от ожидания первой трещинки нервы у Найнив превратились в натянутую тетиву. Подобная атмосфера давила также и на Мурейн с Ланом, как бы они ни казались внешне невозмутимыми. Очень скоро Найнив поняла, что под маской спокойствия, напряжения, час за часом затягивало их все туже и туже,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 Здесь слишком опасно. Но вашему возвращению препятствовать ничто не будет. Это была его самая длинная речь на весь день. «Она — часть узора, Лан», — с упреком сказала Морейн. Ее глаза тоже смотрели куда-то в сторону. «Это темный найнив. Гроза прошла мимо нас. На этот раз, по крайней мере». Она подняла руку...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 У нанив было чувство, что заяви страж об угрозе на пути, Морейн все равно настоял бы на своем. И он бы пошел. На них была в этом уверена. Прямо вниз по реке Встряхнувшись на них, освободилась из плена своих мыслей. Путники находились у подножия Белого моста. В лучах солнца сверкала бледная арка. Молочная паутина, слишком хрупкая, на вид, чтобы стоять.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 Поверхность моста выглядела как стекло, мокрое стекло, но для копыт лошадей была прочной и надежной. Найнив пришлось сделать над собой усилие, чтобы проехать следом за Амурейн, но с первого же шага она ждала, что под ними все сооружение полностью расколется в дребезги. И «Если из стекла сплести кружево, — подумала она, — то оно должно выглядеть именно так. Когда путники проехали почти через весь мост,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 Для найнив в этом не было ничего удивительного. Гарью пахло очень сильно. — Колесо плетет, как желает колесо, — пробормотала Мурейн. — Пока не соткан узор, ни один глаз его не увидит. В следующий миг она соскочила с Алдиб и заговорила с горожанами. Она ни о чем не спрашивала, она выражала сочувствие, которое, к удивлению, найнив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 Сколько здесь было людей, столько было и историй. Несколько женщин заговорщицки понизили голос. Правда, все происшествия заключались в том, что где-то в городе появился мужчина, связавшийся с единой силой. Самое время вмешаться Айси Дай. В прошлом, помнится, так и было, что бы там ни говорили мужчины о Тарвалоне. пусть красные Айя я все уладят один мужчина заявил что это было нападение бандитов а другой толковал правостание друзей темного они собираются поглядеть на лже вы же знаете мрачно сообщал он доверительным тоном они тут повсюду друзья темного все как один остальные продолжали твердиться о какой то напасти что за напасть они лишь тумана намекали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 Корабль уже ушел, в конце концов, это выяснилось после расспросов, обрубив Швартова и уплыв вниз по реке, когда толпа хлынула на причал. Всего лишь вчера. Найнив мучилась догадками, не было ли на его борту Эгвейн и мальчиков. Одна женщина сказала, что на судне был Министрель. Если это то Меррилин, Она бросила пробный камень, намекнув Морейн,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 Всегда так тихо, что услышать его не было никакой возможности. Найнив подумала, что ночевать здесь было бы неприятно. Тут даже воздух оттяжелел от страха. В тот момент, когда путники отодвинули тарелки, почистив их последними кусочками хлеба, в дверях показался одетый в красный мундир солдат. Найнив он показался блистательным.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 — сказал Лан. Он сделал еще один долгий глоток, а потом поднял глаза на солдата. — Да сияет свет, милостивая королева Моргейс. Человек в красной форме открыл рот, затем, присмотревшись к клану и, встретив его взгляд, отступил. Он тут же поймал на себе взоры Морейн и Найнив.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 Значит, я одна из тех молодых женщин, от которых ты не отказываешься. Мы еще посмотрим, Айси, Испепели тебя свет, это мы еще посмотрим. Еду они закончили в молчании, и в молчании же проскакали через ворота и направились по Кейминскому тракту. Взгляд Мурейн не отрывался от горизонта на северо-востоке. Позади них... жалась в страхе запачканная дымом беломостье